«А если еще раз посмеете назвать меня наглой бестией, я сломаю вам руку». Она осторожно дотронулась до его правого запястья. «Вот эту. Научитесь держивать себя, а то попадете в беду. А теперь послушайте. У вас с отцом на сегодняшний вечер назначена какая-то встреча, верно?» Здоровяк молча кивнул. «Хорошо».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 на сочинять сто вёрст до небес и не скажешь, что хрупкая, подверженная приступам астмы девочка обладала недюжинной силой десятирых и непреклонной волей оттила завоевателя этот милый, любящий ангелочек едва не откусил ухо своему пратику кандида росла смыщлённой, сама выучилась читать, но время от времени девочка совершала такие неразумные поступки, что молли всерьез задумывалась, все ли в порядке у нее в головке. Родная мать Кандиды скончалась в доме для умалишенных, и Молли в приступах отчаяния порой бросала, что эта дочка довела ее до такой судьбы. Генри Молден, высокий и голубоглазый человек с обветренным лицом, поднял рассеянный взгляд от своих навигационных таблиц. Казалось, его глаза были постоянно устремлены куда-то за горизонт.